В моём кабинете царила деловая сосредоточенность. Я, обложившись книгами, свитками, легендами и протоколами, писала сценарий коронации лорда Эйна. Докер святиевато расписывал драконам состояние израненного и неспособного предстать сейчас перед ними, но, ну, несомненно, выздоравливающего моего шефа. Охарт читал послание Харниса. Послания, послания вообще-то, адресовывались мне, но я их читать не желала. как, впрочем, и смотреть на подаренные цветы, а также поедать сладости. Посему вкусняшки все относились наверх нашим оголодавшим прелестям. Цветы уже кучи валялись в углу, а послание вдохновенно читал мой жених. Писал Харнис много и часто. Фактически каждые 15 минут нам притаскивали букеты и записки. Я так поняла из путанных и невнятных объяснений Охарда, что отправителю становилось ясно, было ли прочтено его сообщение». Ещё Харнис постоянно звонил по зеркальной связи, но мое личное зеркало лежало на столе перед Охардом, соответственно, все звонки я игнорировала. Правда, вот что мне было совершенно неясно. «Слушай, зачем ты все это читаешь?» — спросила у зеленомордика. «Для самообразования», — восторженно ответил Охард. «Ты себе даже не представляешь, какой высокий слог, какие эпитеты, какие словесные обороты». «Это шедевр любовной литературы, я просто обязан перенять опыт. Да если я так буду писать, к моим ногам пойдёт кто угодно». И вот мне бы тогда обратить внимание на эти слова так нет же. Я себе тихо продолжила писать сценарий. А Докерс рассылал ответы драконам, а прислуга готовила ужин, а Шеф в данный момент пошел упражняться со своей новой катаной, забив на очередной урок по экономике. И мне пришлось выслушать жалобу прибежавшего преподавателя – а наверху возмущенные прелести, наконец, успокоились. И вот тут грянул гром. Сначала Охарт вскочил, тяжело дыша, и прижав руку к сердцу. Мы с Докерсом заинтересованно на него уставились, ожидая озвучивания какого-нибудь перла из любовной переписки. И Охарт наши ожидания не просто выполнил, а перевыполнил, патетично заявив. «Я так больше не могу!» «Ну и не читай, в чем проблема!» Миролюбиво произнесла я. Тут полубезумный взгляд жениха остановился на мне. Охарт как-то весь позеленел сильнее обычного, после вскинул подбородок и потряс нас куда более патетичным заявлением. «Я больше не могу позволять такому мужчине так страдать!» Это уже было совсем интересно. Я даже отложила лист протокола проведения коронации Сельда Уктаруса, правившего в Зондорате 700 лет назад. и, грызя кончик пера, молча ждала продолжения. Докерс молчать не стал, проворчал недовольно. «Тоже мне мужик, рогач бесхребетный». «Он ее любил!» — заорал невменяемый Охарт. «Любил настолько, что закрывал глаза на ее подлости предательства. Не каждый способен так любить, он невероятен. Он чист, как слеза, он истинный герой». Тут уж я молчать не стала и тихо заметила. Он ударил шефа в спину, когда тот не мог ответить. Он Эйна оболгал и выставил его тупым солдафоном, прекрасно зная, что благородство и забота о целостности зандарата не позволят шефу ответить. «Это было ради любви!» — снова заорал Охарт. «Ничего себе сила слова!» «Что ж там Харнис такого понаписал?» А дальше стало веселее. «Я иду к нему!» Охарт отпрянул от стола так, что стол с грохотом свалился. «Я должен быть рядом!» Такая любовь! Он не может без меня, он достоин счастья, он достоин искренних чувств и нежной любви. Он несчастный, он меня так любит. У меня и перо выпало из рук. Докерс пробормотал приплыли, а охар тринулся к двери с криком Любимый, я иду! И он, несомненно, пошел, но тут до меня дошел идиотизм ситуации, и я заметила, «Охарт, я даже не буду говорить, что вы из разных биологических видов. Я тебе просто напомню, что ты мужчина». Но это вовсе не переубедило моего жениха, который воскликнул. «Я мужчина, который умеет любить. Я сумею сделать его счастливым. Я?» И тут, собственно, я лично вспомнила еще кое-что, что не приминуло озвучить. «И еще ты мой жених, и побег от меня к другому мужчине — это уже предательство». Охарт застыл в дверях, с споднятый для следующего шага ногой. Развернулся, ногу опустил, посмотрел на меня больным взглядом и взмолился. "Виль, отпусти меня!» И вид у него при этом был самый что ни на есть разнесчастный. «Я бы эти письма все взял и спалил», — пробурчал Докерс. «Вот и займись», — порекомендовала я. Сама поднялась, подошла к невменяемому охорду и повторно напомнила. «Ты мужчина, и он мужчина. Тебя ничего не смущает?» «Для любви нет преград». Было мне ответом. но ну, нет, так нет». «Пошли», — потребовала я, обходя жениха и выходя в коридор. «Куда?» — не понял он. «Будем разрывать помолвку», — сдерживая ухмылку, сообщила я. И повела его на третий этаж, слушая уже поднадоевшее «Он лучший мужчина в мире. Он так любит меня. Он такой благородный и честный. Он прекрасен. Он бог, он...» Ну и все в таком духе. Орал Охарт «Будь здоров!» Все на повышенных тонах — Каждая фраза — истошное восклицание. В итоге, когда подошли к железной решетке, открывающей путь в мир сплошных прелестей, у обоих снежиков в сером лица вытянулись окончательно. «Открывайте», — скомандовала я, подойдя к решетке. Они на меня странно посмотрели, но открыли. Девы, услышавшие, как открывается решетка, повысыпали из комнат. Охарт продолжал вещать о своей великой любви к Харнису, Девы, завопив, кинулись к открытой решетке, я посмотрела на стражей и скомандовала «Запихивайте». И, не подозревавший о подставе Охарт, был зашвырнут в обитель прелестей, после чего стражи сноровисто заперли дверь. «Вель!» — возопил, подскакивая влюбленный Охарт. «Мужик!» — заорали прелести. «Вот и я о том же, ты же мужик, Охарт!» — укоризненно напомнила жениху. И скромненько отошла в сторонку. Там за решеткой сначала послышался истошный вопль зеленомордого. Нет, нет! А через минуту уже было Оу-о! Оу ну и закончилось все полным, блаженство Да, да-да, еще о Да! Стражники переглянулись и ближайший ко мне произнес: Совсем другое дело. Это слушать противно было про его большую любовь к другому мужику. Я так думаю, это было действие приворота. Поделилась своими мыслями со снежными. Да, похоже на то, согласились они. «Этого вытаскивать?» «Ага». Через минуту помятый в слегка порванными местами одежде и весь покрытый засосами охорт, покачиваясь, стоял передо мной, очень укоризненно на меня глядя. «Что опять не так?» возмутилась я. «Да мы только начали переходить к самому интересному, а ты не могла подождать еще хотя бы минут пять?» «Нормально, да?» «Знаешь ли, судя по твоим стонам и восклицаниям, у вас там все уже было», язвительно заметила я. «Да ничего не было, мне просто грудь дали потрогать!» Охард насупился, затем глубокомысленно заметил. «Женская грудь — лучшее лекарство для мужчины». «Ага!» — разом подтвердили оба стражника и мечтательно так заулыбались. «Нет, никогда мне их не понять». В итоге мы с Охардом вернулись в кабинет, где застали сжигающего в камине письма Докерса и стоящего с задумчивым видом над кучей цветов шефа. При нашем появлении лорд Эйн обернулся, глянул на меня, на Охарда, нахмурился. Охард почему-то икнул, словно с перепугу. «Проверяли чудодейственность воздействия обнаженной женской груди на мужчин», — сообщила я. Шеф нахмурился сильнее. Охард, совершенно побелев, отчего его кожа приобрела бело-зеленоватый оттенок, привалился к стене и начал сползать по ней. «Последствия?» — догадалась я. Он, сжавшись в ужасе, смотрел на моего снежного лорда и на меня даже не среагировал. «Пришлось ли промывки мозгов засунуть его на третий этаж к прелестям?» — пояснила я шефу окончательно. «Знаете, подействовала. Он опять вменяемым стал». «То есть это не твоя грудь в испытаниях участвовала?» — уточнил Эйн. «Нет». Я вдруг поняла, что, кажется, дар Мохорда наверх таскала. С другой стороны, лично у меня совершенно не возникало желания... позволять жениху трогать грудь почетного личного секретаря. «Ясно. Шеф сегодня был краток. А цветы откуда?» «А, Харни слютуют. Решил склонить меня к вечной и чистой любви». Отмахнулась я и пошла дальше писать сценарий для коронации. А шеф развернулся и направился к двери. «А вы куда?» – заволновалась я. «Вы и так урок по экономике пропустили, а впереди еще этика». «Да так, пройдусь». Отмахнулась от меня начальство... и покинула свой мой кабинет. Он же у нас был общим. Кабинет, в смысле? Кошмар, да. Надо поговорить о выделении мне личного пространства. Едва шеф ушел, охарт отлип от стены, но стоял как-то покачиваясь и с явным осуждением, глядя на меня. В итоге с трудом выговорил. «Ну ты! Ну ты!» «Вся жизнь перед глазами пронеслась, да?» Сочувственно поинтересовался Докерс. «Не то слово». выдохнул Охарт. «Вы вообще о чем? не поняла я. А эти взяли и ничего мне не ответили. Но да не до них было. Дверь распахнулась, и жаловаться на жизнь, точнее на неявившегося шефа, примчался учитель поэтики. Пришлось сначала выслушать, а потом привлечь его к написанию сценария грядущей коронации, но не разбрасываться же ценными кадрами. Шеф вернулся где-то через час. Очень спокойный, чуть заметно улыбающийся, Прошел, сел на свое место во главе стола, потянувшись, взял первую попавшуюся стопку бумаг, начал небрежно читать. «Как прогулялись?» — поинтересовалась я, расписывая сорок шестую минуту церемонии. «Замечательно!» — шеф пребывал явно в приподнятом настроении. «Ты знаешь, Харниса встретил?» «Ой!» Я напряглась, как и Охарт, и Докерс, и даже ничего не подозревающий преподаватель поэтики тоже явно почувствовал, что у жареным запахло. И, вопросительно протянула я. Дерганный он какой-то, невозмутимо сообщил шеф. Ты не поверишь, как увидел меня, стал стремительно выбивать себе зубы. О! -о, -о вырвалось из моего приоткрывшегося от удивления рта. Потом случайно сломал себе все пальцы на правой руке, чтобы больше тебе всяких идиотских посланий не строчить, продолжил лорд Эйн, и у него вдруг обнаружилась смертельная аллергия на цветы. клялся, что больше никогда не сможет отправить себе ни одного букета. Я сидела с широко распахнутыми глазами и все так же приоткрытым ртом. «Да», — добавил шеф, глядя на меня кристально-голубыми честными глазами. В довершении всего он несколько раз приложился лицом о перила и упал в неестественной позе с лестницы. «Знаешь, я думаю, тебе лучше с ним больше вообще не общаться. Он какой-то ненормальный». У меня был ступор. Зато Охарт внезапно подскочил со стула и сделал громкое заявление. «Вель, а помнишь, я говорил, что мы из разных биологических видов?» Переведя потрясенный взгляд на жениха, я уточнила. «И что, это проблема?» «Непреодолимая». Как-то с нажимом заверил шеф. «Мы расстаемся», — воскликнул Охарт. «И чисто для протокола сообщаю. Я ее ни разу не целовал, не лапал, обнимал только за плечи, исключительно по-дружески». «А это вообще к чему не поняла я?» «Инстинкт самосохранения обязывает», — выдал он. Я посмотрел на шефа, шеф с выразительной улыбкой на меня. Преподаватель поэтики Докерс и Охарт вдруг как-то судорожно засобирались и решили свалить. «Э, вы куда?» — возмутилась я. «Знаешь, у меня этот самый инстинкт самосохранения очень развит», — заявил Охарт, выскакивая за двери. «И у меня», — добавил Докерс, се меня за ним». «А мне просто уже пора», заверил профессор и аккуратно прикрыл за собой дверь. Мы с шефом остались наедине в нашем кабинете. «Чем занимаешься?» – полюбопытствовало мое начальство. «Пишу сценарий для вашей коронации», перебирая записи, оставленные спецом по этике, ответила я. Профессор много чего полезного и важного понаписал. К примеру, указал на особенности обращения к представителям духовенства и светской власти. Но меня сейчас больше другое волновало. Эйн узнал или не узнал? м, -м, -м смущенно начала я, — «шеф с вам ничего не рассказывал? И в целом, как он отреагировал на ваше воскрешение?» «Удивился, конечно, но поговорить толком мы не успели. Он был слишком занят с собой». Лорд Эйн рывком поднялся, подошел к окну, посмотрел свысока на снежную пустошь, обернулся ко мне, вздохнул и спросил. «Ты не будешь возражать, если всех девиц сверху мы вернем в твое королевство?» И тут же пояснил причину своего предложения. «Раздражают». «Это да, раздражали они жутко. И опять же, не весело, когда 400 особей тупают над головой, но девушкам требуется период реабилитации, шеф». «Мне тоже». Сделал серьезное заявление начальник. «В принципе, наверное, да. Всё же практически смерть перенес, переродился в Сельда». «Опять же, последние семь дней спокойствия перед коронацией...» «Кошмар, у меня всего семь дней до коронации!» «А еще столько дел, столько дел!» Я вернулась к торопливому написанию сценария. «Сценарий — это ведь только первый шаг, еще нужно искать декоратора и, да, обязательно жреца!» «Нормального, а не ту страхолюдину, что провалила коронацию Юалии!» «Шеф!» Я вскинула голову, натолкнулась на внимательно задумчивый взгляд. кажется, все это время разглядывающего меня лорда Эйна. Смутилась, покраснела, но дело превыше всего и потому продолжила. «Шеф, нам нужен вменяемый жрец». «Зачем?» — лениво растягивая слова, вопросило мое начальство. «Для обряда», — воскликнула я. «Нам нужно, чтобы обряд коронации прошел на высшем уровне». Почему-то начальство заметно скривилось, но затем шеф грустно спросил. «Вель, ты, в принципе, способна думать о чем-нибудь, кроме работы?» Я задумалась, вспомнила про Харниса и спросила. «К слову, Харниса, вы конкретно где встретили?» «Просто подумалось, что вокруг замка Эйна бродил». Шеф нахмурился и прошипел. «Так что там с коронацией?» «Ой, столько дел!» — заторотурила я. «Так что со жрецом? Мне желательно пять-шесть кандидатур на рассмотрение». И важно, чтобы я могла с каждым провести собеседование и отобрать наиболее достойного. А шеф возьми и скажи, хочешь тортик? И тут я вспомнила, что уже вечереет, обеда не было, а я с завтрака совсем голодная.